Глава третья. Ирина влюблялась каждый год. Не могла иначе. Хотела вернуться в то состояние, когда робко смотрела на Дениса. Но его не было. Зато был Славик, Вовчик, а после Тарас и Виктор. Они мелькали перед глазами, словно конфетти. Иногда она целовалась. Иногда просто вздыхала или гуляла с ними по парку. Ну, что сидишь? «Пошли!» – ткнула в бок Юля, давая понять, что пора бежать. «Да, сейчас», – сказала Ирина и сразу отвлеклась от своих мыслей. «Сегодня они бежали в библиотеку. Времени осталось не так много. Надо подготовить доклад по малым народам с севера. Зато сразу получит зачет. А это того стоит?» ты кого выбрала?» – стараясь не отстать от Юли, спросила Ирина. «Ненцы». Я их знаю, они часто к нам приезжают, а ты? Ханты – горский народ. Они же похожи друг на друга. Чем же тогда отличаются? Чем отличаются? Вот и разберись. Хантов мало, чуть больше тридцати тысяч. Пришли с низовья фобии, смешались с местными аборигенами, и в результате – этногенез хантов. Привет! В холле девушки встретили Валеру. А ты куда? Подработка. Артура не видел? Убежал в секцию. Да, Ирина знала, что Артур помешан на йоге. Чуть что сразу уходил в клуб и до вечера тренировал неуклюжих девиц. Их маленькая компания быстро обросла. Присоединился Валера, Светлана, Олег и Артур. Были еще, но те быстро отсеивались, понимая, что это не их. Они привыкли собираться по пятницам у Светы дома. Ее родители купили ей квартиру. Это здорово, если есть деньги. А вот Ирина ютилась с родителями. Их компания переплелась. Юля посматривала на Олега. Красивый юноша. Немного наглый и несдержанный, Чуть что начинал кипятиться, но у него была харизма. Он каким-то образом притягивал к себе ребят. А ведь он не был альфа-самцом. И им как раз являлся Валера. Грудь вперед и напролом. Светлана присматривалась к нему и шептала Ирине, чтобы та не трогала мальчика. Юля пыхтела и порой косилась в сторону Ирины. Женская зависть толкала ее думать о ней, как о сопернице. Парни вились вокруг нее: то подсаживались на лекциях, то провожали, то водили на последние деньги в кафе. Юля считала что это несправедливо, что одной троих много, и надо делиться. Но Ирина никого не тянула к себе. Она просто жила своей девичьей жизнью. «У нее черные глаза, она их приворожила», — как-то сказала Юля Светлане, но та отмахнулась, сказав, что это глупости. У нее с Валерой все складывалось нормально, и поэтому... Жалобы подруги пропускала мимо ушей. Юля хотела большего. Она давно рассталась с Кириллом. Тот оказался пройдохой, но занимал денег и теперь бегал от кредиторов. Ее женское тело требовало ласки. Но Олег то ли не понимал этого, то ли делал вид, что занят, и Юля всегда оставалась одна. Ведь хочется, хочется. Женское сердце не может быть вечно пустым. Его обязательно кто-то должен заполнить. Ирина, покинув стены школы, оставила за спиной детскую любовь. Смеялась над тем, как часами вздыхала. И было бы ради чего. Но институт отвлек ее от переживаний. Первый год было не до того, а летом стала присматриваться, но опасалась. А вдруг это... Не ее принц. Вдруг ошибается. Ее взгляд скользил от одного к другому, но в груди не было того пламени, что она испытала с Данилом. Все не то. Холодно и тоскливо. На второй год она почувствовала себя одинокой, отверженной и никому не нужной. Парни крутились. Она знала, чего они хотят, но не допускала к себе. Старалась держать дистанцию. Вот Вера, ее одноклассница, уже вышла замуж и скоро будет рожать. Ирина порой думала о семье, а мама говорила, что любовь сама придет. «Да, придет». «Ну когда?» – спрашивала Ирина себя, присматриваясь к коллегу. «Он ничего». Даже очень. И как-то я раньше не замечала. И тут ее сердечко начинало неровно биться, а что-то в груди тлеть. Ирина вспоминала про непотушенный пожар первой любви. Только одно это уже пробуждало в ней желание еще раз посмотреть на него. Олег не был игроком, но часто говорил, что играет в бильярд на деньги. Они у него всегда водились. «Везет же кому-то». Его взгляд. От него Ирина вздрагивала. Он смотрел на нее, как на ребенка, еще немного и начнет читать нравоучения. С Артуром и Валерой старался быть мягким, порой даже слишком. Но Ирина видела, как иногда в институте он агрессивно набрасывался на студентов, словно петух. Ему хотелось быть лидером, быть первым. «Почему?» спрашивала себя Ирина. Наверное, в детстве мальчишки ему не давали проходу, а когда возмужал, рост уже не имел значения, появилась юношеская агрессия. Он принял ее на вооружение и стал пользоваться этим.